«Снимаем с них все стяжки», — сказал я, пытаясь принять хоть сколько-нибудь разумное решение. «Пусть все выглядит прилично». Все их оружие и прочие вещи остались в штабе. Если будем возвращаться, то следует все вернуть и сделать, как было. Типа погибли при вылете на разведку, почти что геройски. Стоит мне предъявить к просмотру ролик, и все радостно согласятся с тем, что именно так все и было, проблем не будет». «Я достаточно хорошо понимаю законы развития бюрократии, пусть даже такой зачаточной, как у нас в Анклаве». «Бош, что будем делать?» — грустно спросила солдат Джейн. «Все? Мы тут теперь навсегда?» «Есть дверь в Гренби», — тихо сказала Настя. «И дверь в Форт Макмюри. «В Гренби ты сама знаешь, куда она ведет», — почесал я в затылке в задумчивости. «Соскучилась по машинам без печек и домодельной одежде, своему по-два, котором кочинеешь даже летом». «Зато там друзья, и там интереснее жизнь». «Наверное», — согласился я. «Жизнь интереснее, верно. И там достаточно много людей для того, чтобы эта жизнь еще и развивалась. Но людей и здесь станет больше. У Углегорска было больше 20 лет форы». «А что в Форт Маки?» — спросил Алекс. «Там дверь. Может, даже и в нормальный мир». «Оттуда сюда как раз и прошел Ворон. Но там очень-очень плохое место. Там до тьмы можно плевком достать».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 Он мой маневр понял, кажется, потому что сказал, усмехнувшись. «Я пришел с миром, просто нигде не нашел оливковой ветви. Можем поговорить внутри?» Я скосил глаза на Настю, она лишь пожала плечами, типа «сам разбирайся». Я снова посмотрел на ворона и кивнул. «А что остается? Стрелять его тут, что ли?» Вошли мы все же осторожно, но маленькая смятая бумажка за входной дверью, которую я специально туда бросил днем, так и лежала на своем месте.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 «Фицпатрик знал о том, что делает Хендерсон?» «Теперь думаю, что знал. Но он никогда о нём не говорил, так что я полагал, что тот уехал далеко, и стыды потерялись». «Но нет, основания не верить. Я всегда так и думал. Когда вы начали операцию в Форт макмюре и Фицпатрик как себя вёл?» «Никак, как обычно. Активно помогал». «Понятно. То есть на Хендерсона ему наплевать было. Демарко? Кто такой Демарко?» «Подпевала Фицпатрика».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 «А не в их, например». Я немного покраснел. Затем все же сказал. «Не знаю». «И я не знаю», — кивнул он. «Проход в мой мир расположен в Форт Макмюррей. Фицпатрик говорил, что он всегда будет работать. Идите туда и попадете в мой мир, если вам так туда хочется. Обычный мир вроде того, каким был этот до эпидемии. И вам никто не нужен, чтобы войти в дверь. По крайней мере, Фицпатрик мне это говорил, и я не вижу ни единой причины, по которой он мог бы мне врать». «Если мы уйдем, нам не будут мешать?» «Нет», — Ворон ответил сразу. «Могу даже предложить помощь. Хотите, вас просто подвезут до места вертолетом». «Там не очень хорошо все для вертолета», — сказал я. «Мы бы предпочли получить бронемашину, с потерей которой Анклав смирится. Не вижу никаких препятствий». «Брони много, одной машиной можно пожертвовать». «Тогда пожертвуйте». «Хорошо». «Кстати, а зачем вы приехали в гости?» «Расставить точки на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 Он со стуком поставил стакан на стойку, ледяные кубики в нем брякнули.